глава 41 как говорится было бы желание демия главное чтобы не стошнило думала я спускаясь по ступеням и направляясь к парадным дверям Хотя даже если и стошнит у меня же отравление как никак так что всё нормально Из груди вырвался смешок, но я тут же взяла себя в руки принимая вид умирающего создания, которое не видела крови больше месяца «Нет», — фыркнула я, — «переигрывать тоже не стоит. Нужно вести себя, как и всегда, только в этот раз с немного болезненным лицом и голосом». Задержавшись возле дверей всего на секунду, я перешагнула через порог, чуть склоняя голову, чтобы мои синяки не были заметны. «Добрый вечер, Дэмия!» — послышалось впереди. Так хотелось скривиться, но я смогла в последний момент взять себя в руки и не сделать этого. «И тебе!» — кивнула я, произнося слова с безразличием. «Сейчас дождёмся Кайрона и можем отправляться на прогулку», — произнёс Высший. «Хорошо», — чуть слышно вздохнула, приподнимая лицо и встречаясь с удивлённым взглядом на Рейна, смотрящего на меня в упор. «Что?» — нахмурился он. «Что с тобой?» «Обязательно!» — прищурилась, проявляя недовольство. «Спрашивать так открыто!» «Ну...» — замялся Высший. «Хм...» — кашлянул он. «Прости, просто непривычно видеть тебя такой...» «Обычно ты всегда сияешь, а сегодня...» «Я поняла тебя, можешь дальше не продолжать», — поджала губы. «А сегодня я, похоже, напугала». Горько усмехнувшись, я повернулась к нему спиной, делая вид, что меня повело в сторону. Мгновение руки бывшего подхватили за талию, придерживая и не давая упасть. «Тебе плохо?» — спросил Нарейн. «Нет», — мотнула я головой, выпрямляясь и медленно убирая от себя его конечности. «Но я же вижу...» настаивал Высший. «Это скоро пройдёт, нет причин для беспокойства», — холодно ответила ему я. «Ну, раз так, тогда тебе виднее». «Чёрт, как бы заставить его предложить свою шею?» — рычала я, перебирая идеи. «Что-то кайран задерживается». Норейн погрузил кисти рук в карман и брюк, скользя взглядом по моему лицу. «Не смотри», — мотнула я головой. «Что?» — спросил он. «Не смотри на меня». — повторила я более недовольна. — Если честно, — вздохнул он, — я бы на твоём месте остался сегодня дома. Не знаю, что с тобой случилось, но твой нездоровый вид вызывает вопросы, на которые мне хотелось бы получить ответы. — Если бы ты действительно интересовался мной в прошлом, — хмыкнула я, понимая, что ступила на верный путь, — то знал бы, что именно может привести меня в такое состояние, на Нарейн. — Решила вспомнить прошлое, — усмехнулся он. А вот я его никогда не забывал». «Не надо», — отмахнулась я, вновь артистично покачиваясь. «Поймал». Высший снова оказался рядом, приобнимая за талию. «Убери от меня свои лапы!» — шипела я. Но на деле вновь медленно отстранилась от объятий отпрыска клана Брайтер. «Я тебе говорю правду», — уверял меня мужчина. «Помню каждый день, проведённый с тобой. А как отказал мне?» посмотрела ему в глаза, едва сдерживая агрессию. «Это ты тоже помнишь? Я пытался вымолить у тебя прощение, которое не смог получить». Внезапно стало так противно и тошно, что захотелось уйти. Два года назад, когда слёзы душили меня, а сердце от предательства разрывалось на части, я поклялась, что больше не буду общаться с этим мужчиной, не подпущу его к себе и уж точно не стану обсуждать наше с ним общее прошлое. Но сейчас приходилось ворошить забытое старое, которое могло помочь выстроить счастливое будущее. «И всё же я не теряю надежды», — шагнул он ко мне. Не позволила подойти слишком близко, отступая на шаг. «Пусть это глупо, но я верю, что со временем ты сможешь простить меня». «Ты наговорил мне столько гадостей», — скривилась в ответ. «Потому что ты вывела меня из себя», — рыкнул бывший, взлохмачивая пятернёй волосы. «Так, приближаемся к желаемому». «Думаешь, мне приятно смотреть, как ты с Кайроном?» «Ну уже давай!» «На вашу связь я ещё смог спокойно отреагировать. Понимаю, влечение и всё такое. Но только богам было известно, что творилось у меня в душе, когда я увидел, как ты пьёшь его». Взгляд на Рейна потемнел, что говорила о его недовольстве. «Мы встречались не день и ни два. Больше, гораздо больше». «Тише!» — шикнула я, оглядываясь по сторонам. «Не бойся!» — хмыкнул бывший. Я никому об этом не расскажу. Мне обидно, что мою кровь ты пить отказалась, а его... Не нужно сейчас про кровь, — нарочно сглотнула, делая вид, что меня мучает жажда. — Ты голодна? — замер высший, вглядываясь в черты моего лица. — Похоже, да, но почему? — Потому что та, которую я пью, допустила ошибку, и своей кровью отравила меня, — выпалила я. Нарейн удивлённо вскинул брови, словно раздумывая о чём-то. «А почему не выпить любую другую служанок?» — спросил он. «Потому что они ели то же самое. Их кровь для меня пока является отравой». Стиснула зубы, пытаясь выглядеть так, словно мне неприятен этот разговор. «А банк крови?» «У меня аллергия на рыбу. Где гарантия, что кровь оттуда не отравит меня вновь? Сейчас придёт кайран и...» «Ну, конечно, кайран скрипнул зубами на Рейн. «Его пока здесь нет, но есть я». «Кстати, тоже прихожу с тебе женихом. Если ты переживаешь, что потребую пить тебя в ответ, то этого не случится, даю слово. И да, рыбу я не люблю». Он уверенно шагнул вперёд, сжимая моё запястье, когда я попыталась отступить, а потом провёл ногтем по своей шее, пуская тонкую струйку крови. «Ну уже демия прошептал Нарейн, пока я смотрела неотрывно на его рану. «Давай, сделай хотя бы пару глотков».